Глава седьмая. Весь мир против меня. Моя приемная сестра рассказала, что жизнь в следственном изоляторе была непростой. Еще и адвокаты, которые обещали взяться за дело, все как один запрашивали огромные гонорары. По словам госпожи Нам, многие начинали работать по делу, но отказывались, когда вскрывались факты о психических особенностях Таньжу. Если так дальше пойдет, вероятность остаться в тюремной камере и без адвоката была очень велика. В таком случае приспособиться к жизни в заключении моей приемной сестре будет практически невозможно из-за ее упертого характера. Но она была смертельно больна. Крайне жестоко с моей стороны было бы позволить ей провести остаток дней в холодной камере. Я должен ей помочь. Вернувшись после свидания в следственном изоляторе, Я написал письмо журналистам, авторам статей об убийстве психопатки. В теме письма я написал «Вся правда об убийстве, совершенном девушкой с психическим расстройством». Весь смысл моего послания сводился к мысли, что Таньжу не убивала старика Кима, а настоящий преступник до сих пор остается на свободе. Вскоре после отправки я получил уведомление, что письмо прочитано. Ко мне пришло ощущение спокойствия от осознания того, что задуманное осуществилось, и теперь правда откроется. Но на следующий день и на день после следующего ничего не изменилось. Это было как минимум странно. В письме я указал номер своего телефона. Я был уверен, что после отправки мой телефон взорвется от звонков. Но он молчал. Я проверил, правильно ли указал номер. Телефон мой указан верно. но звонков Не было. Я отправил письмо еще раз на несколько адресов. И ответ пришел только один. Хотя ответом это вряд ли можно назвать. «Пацан, прекрати всех беспокоить». Я написал ему ответ. «Я не хочу никого беспокоить. Я лишь хочу раскрыть правду. Дядя, вы журналист, а журналисты должны писать правду. И было бы здорово, если бы вы раскрыли правду о деле моей сестры. А я знаю эту правду. Прошу». «Поверьте мне!» Вскоре пришло еще одно письмо. «Все уже закончилось. Никому нет дела до расследования, которое завершилось. Людям интересны только свежие новости, которые выпрыгивают из рук, как свежевыловленная рыба. И у меня как раз такие и есть. Все, что ты говоришь, не имеет смысла. Эта девочка-психопатка убивала раньше. Так что ты во всем не прав». «Я не понял, что он имел в виду?» под словами «ты во всем не прав». И почему это интересно, правда моей сестре уже никого не интересует. Но надо отдать должное. Журналист был хорошо воспитан, раз написал мне целых два письма. Про остальных я даже говорить не хочу. Никто больше вообще не отреагировал. Я не мог этого так оставить. Если никто не хотел докопаться до истины, это сделаю я. И это будут беспрецедентные меры. В виде в социальных сетях я создал свой канал на ютубе и запустил трансляцию в реальном времени ставка была сделана на возможности потокового вещания и камеры моего телефона по деньгам это ничего не стоило достаточно иметь хороший телефон я отправился в наш досуговый центр там как раз имелась небольшая светлая комната рядом с большим залом где часто собирались старички чтобы вместе провести время пообедать попеть песни и поиграть в карты. В зале как раз проходили музыкальные занятия, и комната рядом была свободна. Я обратился с моей просьбой к директору центра. «Может быть, очень шумно», – предупредил он. «Ничего страшного, вы мне не помешаете». Это было очень маленькое пространство, куда помещались два письменных стола. Я устроился за столом и принялся зачитывать текст, который заранее написал вчера. Фоном трансляции звучала доносившаяся из зала музыка. Мое сообщение сводилось к следующему. Вранье, вранье, вранье. Вы помните репортажи о молодой девушке, которую арестовали по подозрению в убийстве? Но преступник не она. Ее арестовали по ошибке. Музыка мешала сосредоточиться. Но я дочитал текст до конца и объяснил, откуда появились следы в доме жертвы. Странно, но мою трансляцию смотрел только один человек. Я специально назвал свой ролик как «Правда об убийстве, совершенном в маленькой деревушке» и поставил хэштеги. Хэштег «Убийство», хэштег «Далекая деревушка», хэштег «Юная психопатка не убийца». Но за 22 минуты эфира к моей трансляции подключился только один слушатель. Как только я закончил трансляцию в соседнем зале, раздались аплодисменты. Они могли означать только одно. Окончание занятий. Ну уж больно они походили на аплодисменты в мою честь. Я не смог сдержать эмоций. Из глаз потекли слезы. И тут мне пришла в голову мысль. Один я не справлюсь. мне просто не хватит сил. Требовалась чья-то помощь. Я вспомнил про следователя и на следующее утро отправился в полицейский участок. Господин следователь. Обратился я к полицейскому, который вел дело. Звали его Ван Каджин. Он посмотрел на меня. На лице читался вопрос. По какому поводу явился? Собравшись с духом, я произнес. «Я должен вам кое в чем признаться». Далее последовала грубая шутка. «Я вообще не по этой части. Делай свои признания в другом месте». «Я не о том». «А о чем тогда?» «Дело в том, что моя сестра не убийца». Я думал, он удивится, услышав мое шокирующее признание. Но ни один мускул на его лице не дрогнул. Было понятно, что Ван Канджин мне не верит. Следующую фразу он произнес все с тем же каменным выражением. Все так говорят. Простите? Стоит поймать преступника, как его родственники в один голос утверждают, что он невиновен. В случае с малолетними нарушителями ситуация такая же. Все родители, как по сценарию, рассказывают, какой их ребенок хороший и что он просто связался с дурной компанией. Совершенно неудивительно, что и ты пытаешься защитить свою сестру. В тот вечер я был пьян и нёс всякую чушь. То есть ты хочешь сказать, что она не психопатка?» Я покачал головой. Я всегда говорил только правду. «Она больная, не отрицаю, но она не убивала старика Кима». «Что ты сказал?» Следователь посмотрел на меня с недоумением. И я попытался всё дохочево объяснить в деталях. Однажды сестра сказала, что убьет Кима. Не конкретно его, любого другого жителя деревни. Но даже если представить, что она кого-то все-таки убила, то точно не в эту ночь. Это был кто-то другой. Я закончил свою речь, но ощущения были довольно странные. Полицейский смотрел на меня тем же взглядом, как и в тот день, когда я болтал без умолку под воздействие настойки. Я понял, что опять наговорил лишнего. Но было слишком поздно. Жизнь все-таки сложная штука. В итоге я решил признаться. Следы в доме старика Кима. Это я. Я был в ту ночь в его доме. Следы оставил я. Хочешь сказать, ты его убил? Нет, конечно. Я даже муравья убить не могу. Следы мои не отрицаю. Но убийца кто-то другой. И кто же? Это уже походило на допрос. Как известно, мышь, загнанная в угол, может сама покусать кошку. Вот и мне очень хотелось наброситься на детектива и вцепиться в него так, чтобы он еще долго сидеть не мог. Но я оказался слабее мыши. В этом тупиковом положении я струсил и смог лишь песклявым глазком прошептать. «Проверьте тетушку Ян Сун И». Ван Канджин громко рассмеялся. Потом серьезным лицом сказал. «Это уже переходит всякие границы. Ян Сун И и мухи не обидит. И я это прекрасно знаю. А ты следи за языком. И если тебе больше нечего сказать... «Проваливай». Детектив выгнал меня из кабинета, и я покинул отдел расследований ни с чем. На скамейке рядом с полицейским участком сидел бомжеватого вида мужчина. Вот и еще один пострадавший от этого беспредела. «Простите, а вы кто?» Мой собеседник казался ровесником следователя, но потом выяснилось, что они знакомы. «Ван Канджин, Бездушный человек. В нем нет ни капли человеческого». «Вы знаете господина следователя?» «А то! Я лучше всех его знаю. Во всем мире нет другого человека, который бы так хорошо его знал. Он сама подлость, постоянно что-то скрывает. Когда мы учились в средней школе, Ван Канджин постоянно прятал хлеб. Был очень высокомерным. Поверь мне, даю голову на отсечение. Я знаю этого типа лучше, чем его собственные родители». «Вы так и не сказали, как вас зовут?» «Меня?» Я бывший друг детектива. Какой интересный прием. Поставить перед словом друг бывший. Ну да, конечно бывший. Мы перестали общаться пять месяцев назад. А что вы тогда здесь делаете? Вы же сказали, что больше не общаетесь. Я попал в самое яблочко. Мой собеседник что-то замямлил. Я... Я просто считаю всех, кто пострадал от него. Я решил стать посредником и помогать таким людям отомстить этому негодяю. Но ты первый, кто вышел из этого здания на своих двоих. Остальные оказались в камере. Так что можешь обращаться ко мне за помощью. Поздравляю. А как вы можете помочь? Спросил я с недоверием, что было вполне оправдано. Мужчина выглядел как самый настоящий бомж. Дешевые хлопчатобумажные штаны и спортивная майка, открыто демонстрирующая небритые подмышки. Я никак не мог понять, почему этот почти опустившийся на социальное дно человек Мечтал отомстить детективу полиции. Объяснения не заставили себя долго ждать. «Каждый человек имеет право на месть. Ван Каньжин – очень плохой человек. А я – то самое противоядие, которое спасет мир от него». В этот момент мужчина направил указательный палец в сторону выходившего из здания следователя. На какой-то момент они пересеклись взглядами. Детектив покачал головой и таким образом уклонился от пристального взгляда своего бывшего друга. Мой новый знакомый был несказанно счастлив в своей победе в этом поединке. Он погладил меня по голове и сказал «Я все могу, только в рамках закона». Сказал твердо и уверенно, как будто одним ударом вогнал гвоздь по самую шляпку. В молодости он был подающим надежды юристам. Прошлое и будущее связаны между собой, хотя на первый взгляд в это трудно было поверить. Но факт оставался фактом. Человек бомжеватого вида в старой спортивной майке собирался сдавать юридический экзамен на государственную должность. Он оказался младшим сыном хозяйки магазинчика «Тысячи мелочей». Его мать при рождении дала ему имя «Сон Рамен», не закладывая в нем никаких философских значений. Просто мама хотела, чтобы имя было созвучно европейскому «Соломон». В молодости она очень любила литературу. Это сейчас она опустилась до продажи самопального алкоголя и игры в карты на деньги. В молодости хозяйка была очень романтичной девушкой. Наибольшее впечатление на нее произвел роман «Доктор Живаго». Она настолько прониклась этим произведением, что хотела назвать своего старшего сына Живаго. Она специально познакомилась с молодым человеком по фамилии Чи, чтобы имя ребенка стало созвучно заветному Живаго. Но ее планом не суждено было осуществиться. Замуж за него она не вышла. Впоследствии она вышла за мужчину по фамилии Сон. Здесь ей пришлось пойти на компромисс с собой. С фамилией Сон придумать ребенку имя, созвучное с Живаго, не представлялось возможным. Тогда женщина решила выбрать другого героя романа, юриста по имени Соломон. Таким образом, фамилия Сон стала как бы первым слогом этого имени. Но проблема заключалась в слоге «Мон». Такого просто не существовало в корейской традиции. Поэтому она выбрала иероглиф «Ро» со значением «работать», и иероглиф «Мён» со значением «прилагать усилия». В итоге всех манипуляций мой новый знакомый получил свое имя Сон рамен чем-то отдаленно напоминающее Соломон. В дальнейшем, благодаря этому имени, судьба завела его на путь юриспруденции хотя я так и не закончил юридическую школу. В течение 16 лет учебы, начиная с 8 лет, Соломон был примерным учеником и идеальным сыном. Детей в семье было двое, но старший в молодости пропал без вести, поэтому все надежды матери легли на плечи Соломона. Старшего брата Соломона звали Сон-Памин. Он был не такой сообразительный, как младший. С самого его рождения родители очень переживали, потому что мальчик практически ни на что не реагировал. Он даже не кричал в момент появления на свет. И только после того, как акушер ударил его по нужному месту, он закричал. С рождения сон помин был медлителен во всем. Он даже моргал и шевелился очень медленно. Поэтому мама дала ему имя помин, что означало «умоляю, стань таким, как все, обычным ребенком». Это и определило его судьбу помин вырос обычной, заурядной личностью. Безмолвный крестьянин, среднестатистический представитель своего класса. Но что бы ему ни было предначертано, мой брат ушел, так и не реализовав себя. По глазам было видно, что Соломону тяжело даются эти воспоминания. Он подошел к автомату и опустил три монеты по сто вон. Я сам не понял, как мы оказались в здании полиции. «У тебя есть мелочь? У меня только карта». Соломон не носил с собой кошелек. В его кармане всегда лежала банковская карточка. Он заявил, что совершенно не умеет пользоваться наличными деньгами. Тогда зачем смотреть на автомат, где они обязательно понадобятся? Я дал ему 300 вон. Я пожертвовал свои деньги человеку, которого видел впервые в жизни. Госпожа нам часто говорила, что жизнь строится на обмене. Давать, получать. Но в моем случае этот принцип работал только в одну сторону. Я всегда отдавал и ничего не получал взамен. Словно какие-то темные силы сжимали кольцо вокруг моего скудного имущества. Всего лишь три монеты по вон, но я был ужасно зол на своего нового товарища. Соломон купил себе кофе с молоком, сделал глоток и продолжил свою историю. Он рассказывал о старшем брате, который уступал ему в талантах и способностях. В то время как Соломон закончил юридический факультет, Его старший брат не стал выдающимся учеником и был настолько незаметным, что никто не вспомнит, учился ли он вообще в школе. Сон Памин закончил 11 классов и занялся сельским хозяйством. Здесь у него тоже не особо получалось, и он зря тратил время, пытаясь хоть чего-то добиться. Но в один прекрасный день он неожиданно заработал огромную сумму денег. Купил лодку и отправился в море ловить креветок. Дальше события развивались очень трагично. Лодка разбилась во время шторма, а старший брат Соломона пропал без вести. Это случилось ровно пять лет назад. Осознание того, что сон помин умер, пришло к семье в тот момент, когда они получили страховую выплату. Поминки провели в двухмесячную годовщину его исчезновения. «А чем вы сейчас занимаетесь?» – спросил я, сгорает любопытство «Работаю менеджером в магазине Тысячи мелочей», Тут же ответил Соломон. Я подумал, что такому маленькому магазинчику менеджер особо и не нужен. А если ты менеджер, то непонятно, почему не на работе. Мне было жутко интересно послушать, что он ответит. Мы переоборудуем наш магазин. Пока в процессе. Переоборудуете? Да. На деньги от страховки мы решили сделать ремонт дома и в магазине. Мы всегда были бедными. А тут такие большие деньги. 500 миллионов вон. Примечание. Около 32 миллионов рублей. Конечно, ничто не заменит нам Сон Памина, и его жизнь невозможно оценить никакими деньгами. Была бы возможность его вернуть, я бы отказался от денег. Но случилось то, что случилось. Будем считать, что это его наследство, и мы должны найти ему достойное применение. Мы решили расширить наш дом и магазин. Хотим оптимизировать торговый зал, сделать его понятным и аккуратным. А дома надо заменить раковину, сделать нормальный туалет и, наконец-то, установить унитаз. Жду не дождусь. Соломон умел находить счастье в мелочах. Маленькое, но очень настоящее счастье. А почему вы мне помогаете? Ну, как сказать? Во-первых, я тебя знаю. Во-вторых, у тебя зуб наследователя, как и у меня. В-третьих, я тебя видел раньше. Да? А когда мы с вами встречались? Я видел твое видео в интернете. В этот момент я понял, что тем единственным зрителем, который смотрел мою прямую трансляцию на ютубе, был именно Соломон. Как вы нашли мое видео? Первое, что я додумался спросить, вместо того, чтобы поблагодарить человека за просмотр. Я часто смотрю там видео и отслеживаю подобные ролики. Особенно те, что касаются нашего района. Но их не так много. Ты сделал хэштег с названием нашей деревни. Я вбил в поисковик, нашел и стал смотреть. Но, если честно, получилось затянуто. Так уж сложилось, что люди, которые выступают на публику, должны обладать харизмой и энергией, чтобы притягивать аудиторию. Не знаю, что с остальными качествами, но энергия Соломона била через край. Спортивная майка позволяла разглядеть его когда-то спортивный торс, со временем заплывший жиром. Он был больше похож на мускулистую свинью, но упражнения с гантелями, очевидно, делал каждый день. В этом видео ты напомнил мне брата. Когда я смотрел трансляцию, я почувствовал себя так, будто брат выжил и вернулся. Есть же история о людях, которые отправлялись в море в поисках травы вечной молодости. Увидев тебя, я на секунду решил, что брат нашел эту траву, съел, помолодел и вернулся домой. Ваш брат был очень красивым. Я сказал это без какой-либо доли сомнения, на что мой товарищ тут же ответил. Он навсегда остался таким, каким был в тот роковой день. Потом Соломон допил кофе, смял бумажный стаканчик и продолжил. В свои 16 лет я много времени проводил за книгами. Потом хорошо окончил школу, в отличие от моего друга, с которым ты сегодня познакомился. Он был изгоем. Соломон очень хорошо помнил учебу в школе, даже по прошествии 20 лет, словно все происходило вчера. Это были лучшие годы его жизни. Золотое время. Талантливый к учебе младший брат, И такой бестолковый старший. Именно так говорила о своих сыновьях их мать, хозяйка магазинчика Тысячи мелочей». Где же во всей этой истории господин следователь? Со слов Соломона, в школе тот был забитым ребенком, с которым никто не общался. Странно, вообще на него не похоже. На мои сомнения Соломон почти закричал. «Да он идиот! Так гордится тем, что стал полицейским! Но люди не меняются, как был изгоем!» Так и остался. Как не мог общаться с людьми, так и не может, только внешне выглядит нормальным человеком. Работа у него такая, чтобы внешне все было в порядке. Что там внутри, никому не интересно. Соломон ругал Ван Канджина, на чем свет стоит, гневно рассуждая и о современном обществе, где статус определяет твоя должность. Кто сказал, что каждый человек должен ходить на работу? Это же логично, если есть работающие люди, то могут быть и те, кто не работает. В свое время Соломон тоже почти нашел работу. Должность в суде. Но даже после четырех лет юридического института он не знал, как сложится его жизнь. Время от времени Соломон повторял. Образование разве должно к чему-то обязывать?